Глава двадцатая. Слова Джалала что-то замораживают в моей груди. А когда мама начинает проклинать его на родном языке, в голову бьет осознание, что это не может быть ложью. Иначе она бы так не реагировала. «Мама!» Оборачиваюсь к ней. «Убей его, Булат!» Яростно шипит она. «Он лжет!» «Серьезно!» Насмехается над ней Джалал. «Однажды он уже пытался меня убить, но ничего не вышло. Думаешь, во второй раз повезет?» «Заткнись!» — рявкаю я. «Если тебе есть что сказать, то говори прямо. Моя мать не в том состоянии, чтобы насмехаться над ней или устраивать тут очередную ставку. Ха -ха, она получает то, что заслужила!» «Злорадно, — говорит мой брат». «Было бы очень несправедливо, если бы эта злобная ведьма получила легкую смерть. Бог наказывает ее за ее проступки так же, как наказал нашего отца. Он верил ей единственной, как самому себе, и она его предала. Буквально вонзила нож в сердце, не оставив даже шанса выжить. «Но ведь ты уже знаешь это, не так ли, Булат? Это был ваш план». Убрать с дороги всех и разрушить его империю, чтобы забрать деньги и свалить. Мне плевать на обвинение Джалала. Но то, что он говорит о смерти отца, этого не может быть. Мама ни за что не убила бы его. Он был тем, кто сохранял за ней власть, и она это знала. Мама, о чем он говорит? Обращаюсь к ней, но она упрямо молчит, сжав побелевшие губы. «Мама, ответь мне, ты ведь сказала, что была там, что Джалал убил папу». «Джалал пришел всего лишь поговорить», — снова встревает этот урод. «Но папа не ожидал меня увидеть в собственном доме, вот и заволновался. У него прихватило сердце, а дорогая жена решила воспользоваться ситуацией. И вонзила в него нож, чтобы обвинить в этом меня. Разве она не рассказала тебе этого?» «Заткнись!» Выхожу я из себя. «Мама, скажи мне правду, черт возьми!» «Не молчи!» «Не кричи на меня!» Наконец подает она голос. «Булат, ты не ребенок, неужели не понимаешь?» «Все, что я сделала, я сделала ради тебя!» «Селим не справился, но ты-то у меня остался!» «Мой сын должен был быть наследником, Булат мой!» «Я была рядом с ним все это время!» «Я была той, кто поддерживала и помогала ему!» «Но твой отец решил отдать все плоды наших трудов этому выродку безвольной истерички!» Она гневно указывает дрожащим пальцем на Джалала. «Почему не ему, почему не тебе?» «Но нет, он посчитал вас слабыми и был прав, потому что ты слабак, Булат!» «Ты даже убить его не смог, когда у тебя было столько шансов!» «А Селим, этот идиот даже с моим планом не справился с заданием. Дал себя зарезать, как свинью. Уж лучше бы я вообще осталась бездетной, чем произвела на свет таких недомущин. Ведь даже когда я подарила тебе империю Тагировых на блюдечке, ты не смог удержать власть, слабак. Ты не мужчина, Булат». «Ну все, хватит истерить», — говорит Джалал. «Расскажи лучше, при чем тут Селим». «Как ты вообще уговорила его на меня напасть?» «Селим был послушным сыном!» С вызовом глядя на меня, отвечает мама. «Не то что ты!» Но меня этот укол не задевает, потому что мой мир только что буквально перевернулся. Эту боль не перекроет мелкая ревность к брату. Я поверить не могу в то, что это реальность что моя собственная мать затеяла все это. Потому что, если я правильно понял, а в этом сомнении нет, она подговорила Селима убить Джалала, чтобы стать наследником отца. Селим был самым безобидным из нас. Я никогда не считал его способным на такое, но вот как получилось. В тот день, увидев Джалала над телом нашего брата, я обвинил во всем его... Мне даже в голову не пришло, что то была самозащита. А потом я сам на него напал и ранил, думал, что убил. Раз отец отправил его в ссылку, то наверняка тоже считал виноватым в этой истории. А на самом деле злодейкой все это время была моя мать. И она к тому же хладнокровно убила папу, увидев в его комнате Джалала. «Ради гребанного наследства!» Я поклялся тебя убить, но ты и так умираешь. Врывается в мои мысли голос Джалала. Не собираюсь облегчать твои муки, дрянь. Ты сгниешь в аду за все, что сделала. Тебе тоже туда прямая дорога. Не сдается мама. Джалал переводит взгляд на меня, и по выражению его лица я понимаю, что он знает, каково мне. Он, видимо, понял, что я не знал о делах матери. «Но от этого не легче. Я не боюсь его, никогда не боялся мести. Но смотреть ему в глаза — это то, что мне удается с трудом. Тем более, когда он выглядит так, словно жалеет меня. Он жалеет меня! Но это же бред! Пойдем поговорим без ее оскорблений». Говорит он мне, и хотя это не то, чего я хочу, мне нужно поскорее убраться отсюда. Поэтому я иду на выход, игнорируя окрики матери и не желая больше смотреть на нее. Не после того, что она сделала. «Где Хасан?» Спрашиваю у него, оказавшись за закрытой дверью в гостиной. «Мои люди скрутили его, но он в порядке». Отвечает Джалала, я испытываю облегчение. «Мой человек меня не предал, и он жив. Хоть что-то хорошее во всем этом хаосе. Она просто взяла и ткнула в него нож? Не могу не спросить. Не сказала, ничего не объяснила». «А что тут объяснять?» «Все произошло очень быстро. Они оба сидели у него и разговаривали за чаем. Я влез через окно и, увидев меня, папа занервничал. Схватился за сердце, начал задыхаться» а твоя мать просто схватила нож со стола и, убрав его руку, вонзила его в него, а потом закричала. «Черт, мне казалось, что я ненавижу отца за то, что он распоряжался нами как марионетками, за то, что он заставил меня расстаться с Витой, но после его смерти я все равно чувствовал горе, а теперь это горе возросло, потому что он...» Оказался убит той, кому доверял больше всего. В этом Джалал был прав. Никто не ожидал такого от моей матери. Сколько еще граней расчетливости есть в этой женщине? Каждый раз, как я думаю, что хуже она быть не может, обнаруживается еще что-то. И она умирает теперь. Что, черт возьми, мне с ней делать? Я не знал о ее планах. «Заставляю себя сказать это. Я думал, что ты убил Селима, потому что хотел стать главным претендентом на место преемника отца». «Селим не был мне угрозой, я и так был преемником», — морщится Джалал. «Я не хотел убивать нашего брата Булат, это вышло случайно». «Я тоже не хотел тебя убивать, признаю я». Я тогда пырнул его ножом по чистой случайности в пылу борьбы. Возможно, у них с Селимом вышло так же. Я вошел в комнату, когда уже все было закончено. Джалал стоял над телом мертвого Селима с ножом в руке, и между нами завязалась драка. Я победил по воле случая, потому что Джалал поскользнулся на крови нашего брата, напоровшись на нож, который я только у него перехватил. Я реально думал, что убил его». И эта мысль не давала мне покоя, пока он не восстал из мертвых. «Ты должен знать кое-что еще», — мрачно говорит Джалал. «Я был не единственной жертвой Селима. Знаю, что ты был привязан к нему больше всего, но он не только меня пытался убрать со своего пути. Ты стал бы следующим, он сам мне сказал. И я считаю, что твоя мать была в курсе этого, но не возражала, потому что он... «Слушался ее в отличие от тебя». «Вот ведь черт, черт, черт!» «Это не должно шокировать, но я такого не ожидал». «От мамы, может быть, по крайней мере, я не так сильно удивлен, как тому, что Селим собирался убить меня, меня, самого близкого своего человека, единственного, кому он доверял, по его же словам. Мы были не просто братьями». Мы были лучшими друзьями. Я все еще помню, как он утешал меня в детстве, когда мне снились кошмары. Как он, собственноручно зарезал моего тигренка, чтобы мне не пришлось этого делать. В то лето я приехал на каникулы из частной школы в Европе. И папа посчитал, что я слишком размяк. Он подарил мне тигренка и велел дрессировать его. А к концу лета решил, что зверя лучше прикончить. На следующее лето он впервые познакомил меня с Поркой, и именно Селим был тем, кто лечил мои раны, потому что папа хотел посмотреть, не заживет ли моя спина сама по себе, и запретил показываться семейному доктору. Позднее я узнал, что именно из-за попавшей в рану инфекции умер мой самый старший брат, который был рожден задолго до моего рождения и которого я совсем не помню. Очевидно, что таким способом папа воспитывал всех своих сыновей. Но если Джалал от этого стал озлобленным, то Селим всегда оставался веселым добряком. Мне казалось, что он любит меня. Но очевидно, что обещание мамы и мечту о наследстве он ценил больше своих братьев. А Джалал, Я не доверяю ему, но он мог меня убить в любой момент. Он считал, что я был замешан в заговоре против него. Он знал, что я в подвале у Ахметовых, и тем не менее он не убил меня. Почему? В моей голове все перемешалось. Я не могу понять, что он из себя представляет, что ему нужно. И Аза... Я не могу забыть то, как он обращался с Азой. Она дрожала от страха при виде меня хотя я обещал ей, что не коснусь ее против ее воли после нашей свадьбы. Когда я спросил, плохо ли с ней обращался мой брат, она рыдала так сильно, что я просидел около нее больше часа, пытаясь успокоить. А теперь он вновь завладел ею, и это я не могу оставить просто так. Не могу стерпеть насилие над женщиной. Я уже потерял одну сестру из-за того, что ее муж был жестоким уродом. Не смог защитить Раяну, и она умерла. Поступить так же с Азой ни за что. Я дал ей обещание, и я его не нарушу. «Ты должен отпустить Азу», — говорю ему без преамбул. И он сразу же начинает злиться, сжимая кулаки и глядя на меня с гневом на лице. «Она — моя жена!» — чеканит Джалал. «Моя, Булат!» «И она...» «Для меня, значит, намного больше, чем брат, которого я практически не знаю. Имей в виду, я могу убить тебя в любой момент, если ты только осмелишься снова подойти к ней. Если бы она для тебя действительно много значила, ты не издевался бы над ней так, что бедняжка. Даже глаза поднять на мужчин боится. Выплевываю я». «Ты сломал ее, Джалал, так о какой привязанности может идти речь? Разве так обращаются с женщинами? Разве нормально поднимать на них руку и принуждать силой?» «Заткни свой поганый рот», — рычит Джалал, хватая меня за лацканный. «Я никогда не причинял вреда Азе, понял? Она моя жена. Я баловал ее и пытался сделать счастливой в той клаке, в которой она вынуждена была жить». «Баловал. Да, баловал. Дизайнерские наряды, украшения, собственный уголок в семейной библиотеке. Машина, которую ей не разрешали водить, потому что она женщина. Но разве вся эта роскошь стоила ее физических страданий? Или страданий Рояны, которая даже рождение ребенка не пережила, потому что была изувечена? А за своего потеряла даже до того, как дело дошло до родов». Разве так обращаются с женщиной, с любой женщиной? Значит, она мне солгала, язвительно спрашиваю я. Это ты хочешь сказать? Или ей показалось? Ты окружил ее роскошью, дарил ей подарки. Но разве это компенсирует дурное обращение, которому она подвергалась? Она не подвергалась дурному обращению, хмурится Джалал, упрямо твердя свое. «Я еще поговорю с ней об этом, но ты...» «Не лезь, Булат, ради своего же блага, потому что если ты попытаешься снова украсть ее, то я не посмотрю на наше родство. Я хочу поговорить с ней, даже не думаю отступать я. Позвони ей прямо сейчас, и мы проясним этот вопрос раз и навсегда». «Мне не верится, что Аза обманула меня». Но в свете открывшихся сегодня вещей я не могу ручаться за свои ощущения. Я не могу со стопроцентной вероятностью утверждать, что знаю ее. И раз уж мы начали выкладывать карты на стол, то лучше со всем этим покончить немедленно здесь и сейчас.